Обывательщина. Иван Иванович недоволен. Ну да я цел, я сыт, я волен, меня не смеют уж никто гноить годами ни за что, в зловонной камере острога мне всюду вольная дорога, надобречённый головой уж не стоит городовой. Да, былью стали не былицы. Но между прочим, почему на лучших улицах столицы Проходу нету никому. Повсюду сор, бумажки, семя, что шаг колдящий изувер. Пускай у нас иное время. Но где же милиционер? Как позволяет он торговке сидеть с корзиной у дворца, или этой латаной поддёвке громить правительство с крыльца? Ведь это ж мерзостная гадка, цыганский табор на мосту. Где вы, блюстители порядка? Заснули что ли на посту? И вот ещё свобода слова. Я понимаю, это плюс. Порядка, нового основа, да сгинет, гнет цензурных ус, но у вас снова дожгинет гнёт цензурный хус. Но всё же сеять стачек семя, звать к применению крайних мер. Ну да, у нас иное время, но где же милиционер? Как позволяет он открыто писать о мерзости войны? Как ни препятствуют сердито критиковать вождей страны, где меч спасительной острастки, шлакбаун твёрдого пути. Зачем газетчик не в участке, редакторы не в заперти, ни на костре листков в берёме, ни под цензурой изувер? Пускай у нас иное время, но где же милиционер?